Глава пятая Алена Меркулова открыла глаза. Светлая просторная комната, незнакомая. Большое окно с белыми занавесками. Возле него стол, рядом два стула. Она пошевелилась и тут же поморщилась от боли. В левую руку что-то вонзалось. Медленно повернула голову. Капельница. Алена осторожно отклеила пластырь и со стоном вытащила из кожи иглу. Попыталась сесть. Что происходит? Почему она в больнице? Где Миша? Где Даша? Даша... Алена застыла на месте. Сердце застыло на месте. Душа тоже. Казалось, весь мир в эту секунду застыл на месте. Меркулова Дарья Михайловна, ваша дочь. Алло, вы меня слышите? Примите мои соболезнования. Запишите, пожалуйста, адрес морга. Темнота. После того, как Даша уехала в тот вечер, они с Мишей долго разговаривали. Алена просила его не разводиться. Он говорил, что не может. Говорил, этой изменой она оскорбила его, унизила. Через пару часов ей удалось убедить его остаться, хотя бы попробовать простить, понять. С Ильей она решила больше не встречаться, написала ему об этом. Он ответил, что не хочет на нее давить, но предложил обсудить все лично. Алена пообещала, что подумает. Прежде чем лечь спать, она позвонила дочери. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Алёне стало тревожно, но она успокоила себя тем, что у Даши живет Аня. Наверняка поехали в какой-нибудь клуб отвлечься. А телефон просто разрядился. Около трех утра её разбудил звонок. Равнодушный женский голос без остановки произносил какие-то слова. Она расслышала только три из них — дочь, авария, морг. Сразу же отключилась, активировала беззвучный режим и крепко сжала телефон в руках. Ей казалось, он не зазвонит снова, если будет на беззвучном. И если его крепко сжимать в руках, тоже не зазвонит. Но он зазвонил. Алена смотрела на незнакомый номер на экране и не хотела брать трубку. Почему этот номер вообще звонит ей среди ночи? Что он себе позволяет, этот номер? Потом все-таки ответила Меркулова Дарья Михайловна, ваша дочь. С официальной интонацией спросил женский голос. Алена молчала. Алло, вы меня слышите? Слегка раздраженно с той же официальной интонацией произнес голос, а потом вдруг перешел на более человечную. Примите мои соболезнования. Запишите, пожалуйста, адрес морга. В ту же секунду Алена отодвинула телефон от уха, часто заморгала и силой несколько раз ударила спящего рядом Мишу по плечу. Тот резко сел. «Миш, тут насчет Даши. Я ничего не понимаю. Какой-то бред!» Неожиданно весело сказала она и протянула ему телефон. Все несколько минут, что муж прижимал его к уху, Алена смотрела на него и ничего не слышала. А Миша все эти несколько минут смотрел на нее и молчал. Когда он положил телефон на кровать, она улыбнулась и очень быстро закивала. Ну что там? Аленький. Даша, начал Миша, но закончить ему не дал ее крик. Больше Алёна не помнила ничего из той ночи, а на утро Миша завел какой-то странный разговор. Есть места на Новодевичьем. На Ваганьковском, на любом, надо выбрать. Ты о чем вообще? «Я предлагаю Новодевичье. Часто приезжать сможем». «Я тебя не понимаю. Что ты не понимаешь? Хоронить ее надо!» — вышел из себя Миша. «Решение нужно принимать сейчас, у нас сутки». Она молчала. «Алён», — сказал он мягче, — «я могу все сделать сам. Просто думал, ты захочешь фото выбрать, надпись». Она не отреагировала. Фото, надпись, место на кладбище. Чушь. Как это вообще можно обсуждать? Нужно поехать к ней. Тихо, но четко произнес он. Вещи взять. В чем хранить? У нас есть ключи. Алена кивнула. Через пару часов она была в квартире дочери. Миша не стал подниматься, сказал не может. Алена стояла в коридоре и боялась войти в комнату. Вдруг услышала, как в замке поворачивается ключ. «Ой, Алёна Юрьевна!» — улыбнулась Аня. «Здрасте. А Даша мне запасные ключи дала. Я временно у неё поживу, ну...» Она осмутилась и быстро спросила. «А она дома?» Алёна, не мигая, смотрела на неё своими серо-синими глазами. «Ань, Даша погибла. Та...» Продолжала улыбаться, а потом рассмеялась. В каком смысле? Разбилась на машине. Сегодня ночью. Аня пошатнулась, побледнела, оперлась на стену. Я приехала вещи взять. Алена говорила заторможенно, справляясь с комом в горле. Но не могу. Аня молчала, глядя перед собой. Через время она сказала, «Давайте я помогу». У Даши в шкафу не нашлось ни одной подходящей вещи. Все были или околоспортивными, или экстремально провокационными. «Не в джинсах же и футболке ее хранить? сквозь слезы произнесла Алена и почему-то вспомнила выпускной дочери в школе, на которой та назло отцу пришла как раз в джинсах и футболке. «Нужно платье, простое, черное, длинное, наверное. Может купить, но как без примерки?» Она сидела на диване, глядя в пол, и не верила, что говорит это. «Не надо покупать», — прохрипела Аня, вышла из гостиной и через несколько секунд вернулась. «Вот». Она протянула Алене длинное чёрное платье на широких бретелях из гладкого атласа с лаконичным лифом и многослойным длинным подолом с мягкими частыми складками. Та машинально взяла его. «Красивая», — пробормотала она, не обращая внимания на то, что слёзы капают прямо на платье. «Я такого не видела у неё. Это мое. Пауза. Алёна смотрела на Аню, пытаясь осознать смысл только что услышанной фразы. «Два слова. Всего два. Так почему ей настолько трудно их понять?» «Ань», — наконец произнесла она, чувствуя, как задрожали руки. «Не надо. Примета плохая». «А я не верю в приметы», — мрачно произнесла та и тихо добавила. «Пожалуйста, возьмите. Позвольте мне сделать это для нее. На прощание». Дашу хоронили в ванином чёрном платье. Алена плохо помнила происходящее, ей казалось, все это не по-настоящему, не всерьёз. Дочь была на себя не похожа. Когда Алена увидела ее в гробу, облегченно выдохнула. «Это не она, какая-то другая девушка». Миша говорил, что лицо сильно пострадало, что тоната-практики сделали все, что могли. Тоната-практик — работник ритуальных услуг, который бальзамирует и одевает покойника, делает ему посмертный макияж. Алена ему не верила, она злилась на него, злилась на всех людей, которые были на похоронах, смотрела на них и думала только об одном — почему они живы, почему они живы, а Даша нет. Еще Алена не понимала, почему живет она, какой она вообще имеет право жить. Хотелось умереть, очень хотелось умереть. Алёне никогда этого не хотелось, а после смерти Даши захотелось. Это было ее единственное желание. Каждую ночь она засыпала с мыслью «хоть бы завтра не проснуться», а каждое утро думала «почему я проснулась?». Она лежала на кровати с открытыми глазами, задерживала дыхание в надежде, что задохнется, но не задыхалась. Просила Бога помочь ей, и он ее услышал. В какой-то момент воздуха перестало хватать, зачесалась и начала опухать лицо. Язык вдруг стал казаться огромным и каким-то чужим. Алёна поняла, она умирает наконец. Дальше обрывки воспоминаний, невыносимая боль в горле, крики мужа, лица врачей, уколы, звуки сирены скорой помощи. И вот теперь светлая просторная комната, большое окно с белыми занавесками, возле него стол, рядом два стола. Неужели все таки выжила? Дверь в палату открылась. «Аленький, ты почему хулиганишь? Зачем капельницу сняла?» Он стоял напротив кровати, в мятой какой-то несвежей одежде, сутулой, уставшей, небритой, потускневшей. Что произошло? Отёк Квинки Еле спасли. Зачем? Что зачем? Спасли. Так нельзя. Он вздохнул и сел на стул. Ты же себя убиваешь. А ты меня спросил, хочу ли я жить? Почему решаешь за меня? Миша молча смотрел на жену. После похорон Даши прошло 9 дней. Все это время он буквально не отходил от Алёны, очень боялся за ее состояние. Она толком не ела, плохо спала, не плакала. Последнее пугало больше всего. Если бы она плакала, кричала, если бы у нее были истерики, он волновался бы меньше. А она как будто замерла, застыла. Миша не знал, что делать. Впервые в жизни чувствовал себя беспомощным. Каждый вечер он поил жену успокоительным, укладывал спать буквально как ребенка, а когда она засыпала, выходил из спальни, выключал свет в квартире и садился на диван. Сидел в темноте с открытыми глазами и пытался понять, как дальше жить. Для чего? Для кого? Со смертью дочери пропали все смыслы. Миша силился найти хоть один, хоть половину, не мог. Старался не анализировать их с Дашей последний диалог, знал, выводы, к которым придет его, уничтожат. Да, он старался не анализировать, но мозг работал безжалостно, четко и быстро. «Ты что себе позволяешь? Стоит она тут, как школьника меня отчитывает. Мала еще, поживи с «У совести нет возраста. Да много ты знаешь о совести. Обвинить меня во всем единственное, на что мозгов хватает». «Ты же никогда не видел во мне личность!» «Тебя всегда не устраивало, что я делаю, как думаю, как живу!» «Да живи ты, как хочешь!» – достала. «Хоть раз в жизни позвонила бы, узнала, как мои дела!» «Про здоровье бы хоть раз спросила!» «А ты хотя бы раз позвонил, спросил, как я, как мое настроение!» «Может, я в депрессии вообще!» «Может, жить не хочу!» «Ты эгоистка! Плохо мы тебя воспитали!» «Ну, что он такого сказал? Она ведь тоже выражение не подбирала, а его чувствах в тот момент не думала. Более того, это же не он виноват в разводе, а все равно оказался крайним, как обычно. Мы разводимся из-за нее. Папа просто не знал, как тебе сказать. «Из-за этой шалавы? Ты слова-то подбирай. А ты ее защищаешь? Ее? Значит, я тупая, а она любимая девочка?» Я не намерен терпеть твое хамское поведение. Не умеешь вести диалог? Иди учись, потом поговорим. Да мне вообще не о чем с тобой говорить. Ты из-за какой-то суки семью предал. Пошла вон. Ты меня больше не увидишь. Миш, тут насчет Даши. Я ничего не понимаю. Какой-то бред. Самым страшным моментом стало опознание. Миша пережил многое. Делал бизнес в 90-е. Он думал: его ничем нельзя испугать, но когда увидел дочь на каталке, почувствовал, как отказывает тело. Голова набухла так сильно, что шея, казалось, ломается под ее тяжестью. Сердце будто остановилось, перестало качать кровь. Ноги стали слабыми, словно из бумаги. Руки онемели. Лицо Даши сильно пострадало, практически съехало вбок, но она все равно казалась ему красивой. Он узнал ее и как бы не хотел убедить себя в том, что это ошибка, не сомневался перед ним его дочь. На организацию похорон были сутки. Даша разбилась за пару часов до полуночи в ночь субботы на воскресенье, и по всем церковным канонам третий день приходился на понедельник. Конечно, никто не запрещал хоронить на четвертый, пятый или шестой день, но он не мог опоздать, считал себя обязанным ей. А «Какое кладбище?» Деловито спросил похоронный агент, когда Миша позвонил ему и быстро добавил. «Места есть на любом». «На любом?» — переспросил тот и продолжил растерянно. «Я думал, в черте города уже не хоронят». «Хоронят. Если есть деньги, хоронят где угодно». Миша мрачно усмехнулся. «Сколько?» «Цены стартуют от трех миллионов. Все зависит от линии и места». «А где вы возьмете землю? Она же не бесконечная», — вырвалось у Миши. Он не понимал, зачем спрашивает об этом. Казалось, просто тянул время. Казалось, если ему скажут, что земли нет, Даша живет. «Михаил Алексеевич, мы можем как бы по родственному захоронению оформить». Осторожно, — начал похоронный агент. «Лет 30 назад архива еще не было. Это проверить будет невозможно». Миша молчал. Если надо дерево спилим, продолжил тот, будто рассказывал о неограниченных возможностях созданного инновационными технологиями робота. В общем, найдем способ. Это не проблема. И в самом деле место на кладбище со стартовой ценой в 3 миллиона рублей оказалось не проблемой. Были другие, посерьезнее. Те, которые не могли решить ни деньги, ни махинации с документами, ни спиленные деревья. «Мне же не нужно объяснять тебе, кого не должно быть на похоронах». С претензией сказала Алёна, когда села в машину после того, как забрала вещи из квартиры Даши. Миша смотрел на руль. «Ты считаешь это правильно?» — негромко произнес он. «Они же подруги. Может, дать им попрощаться по-человечески». «А ты у своей дочери спроси, хочет ли она прощаться с такой подругой по-человечески». Через час он набрал пати. Даша разбилась. Авария. Похороны завтра, но тебе не нужно туда приходить. Ты же понимаешь? Я все понимаю. Спасибо, что позвонил. С трудом выговаривая слова, произнесла она и добавила после какой-то бесконечной паузы. Прости меня. Миша в ответ положил трубку. Он не знал, что говорить. После похорон ему стало страшно. Все эти два дня он отвлекал себя делами, заботами, а тут вдруг понял — нет больше дел, забот нет, ничего нет, ее нет. Оставаться один на один со своей болью Миша не мог, поэтому полностью сосредоточился на жене. Он был рад, что она уговорила его остаться в тот вечер, больше не думал про ее измену, про своих любовниц, про Пати. Вообще ни о ком, кроме Алены, не думал. Она стала для него самым важным человеком, а забота о ней единственным шансом на жизнь. Он нашел наконец смысл. Сегодня, когда у нее случился отек Квинки, Миша был дома. Только это ее и спасло. Быстрые действия мужа. Безошибочные реакции парамедиков. Парамедик. Специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи. Алену не удалось привести в чувство дома. Ее срочно увезли на скорой. Он поехал на своей машине следом. Всю дорогу в голове на повторе звучала одна мысль. «Хоть бы выжила». «Что от меня нужно? Любые деньги». Почему-то с претензией сказал он главному врачу. «Мы делаем все возможное», — спокойно ответил тот и добавил серьезно. «И невозможное». «Какие шансы?» — напряженно спросил Миша. «Мы делаем все возможное», — негромко повторил врач. «Я не берусь прогнозировать». Миша молчал. «Вам сейчас лучше поехать домой, вещи собрать». «Негромко», — продолжил врач. «Здесь вы ничем не поможете». Миша не стал спорить и уже через полчаса складывал вещи Алены в большую кожаную сумку, спортивный костюм жены, ее нижнее белье, зубная щетка. В какой-то момент из гостиной зазвучала бодрая мелодия. Он сначала не понял, откуда она доносится, а потом сообразил, что это звонит телефон Алены. Взял трубку машинально, не посмотрев на экран. Я, наверное, ошиблась номером. Раздался из динамика чуть хрипловатый, но вместе с тем нежный женский голос. Миша бросил взгляд на экран. Анечка Тальникова. «Аня, Алена сейчас не может подойти». «Ой, Михаил Алексеевич, простите». Смутилась она. Я вас не узнала. Пауза. Я просто хотела. Это насчет гусеницы. Насчет кого? поморщился он. Ну, она, казалось, смутилась еще сильнее. Насчет кошки, Дашиной. А, безразлично протянул он и нетерпеливо добавил: Извини, мне сейчас не до кошки. Просто мы с Аленой Юрьевной. Хотели найти ей семью, но я хотела сказать, сбивчиво, продолжила она. Точнее, попросить. Миша почувствовал раздражение. Ань, давай немного короче, резко прервал он поток невнятных фраз. В чем суть? Я забираю ее себе, вдруг четко произнесла та и заговорила скороговоркой. А еще я живу в квартире Даши. Хотела, чтобы вы знали, что Алена Юрьевна знала, мне пока некуда идти. Миша снова бросил взгляд на экран. «Это точно Аня?» «Анечка Тальникова». Однозначно ответили на его вопрос белые крупные буквы на черном полупрозрачном фоне. «Что значит некуда идти?» «Я не понял». «Мы с Глебом разводимся. Я съехала от него». Тяжело дыша, произнесла она и снова затараторила. «Нет, я могу пожить в отеле. Просто мне нужно буквально несколько дней, чтобы найти квартиру и...» Стоп перебил он ее: «Вы с Глебом разводитесь?» «Да», — мрачно сказала она, замолчала на секунду, а потом несколько раз всхлипнула. «Вы не подумайте, я не...» «Аня», — повысил он голос. «Ты можешь жить у Даши сколько нужно. Месяц, два, полгода, год. Ты меня слышишь?» Всхлипывания превратились в тихий плач. «Тебе деньги нужны?» «Нет», — нервно выкрикнула она, потом произнесла, заикаясь. «Не нужны. Я уеду. Мне бы только найти, куда с кошкой пустят». Миша почувствовал, как заныло в груди. «Да что же вы творите, дети?» — тихо произнес он, обращаясь то ли к ней, то ли к Даше, то ли к ним обеим одновременно. Плач стал громче. «Ань, если тебе нужна помощь, скажи». «Спасибо», — ответила она, пытаясь справиться с рыданиями. Передайте, пожалуйста, Алёне Юрьевне, что я озвонила. И. Шумный выдох. Просто передайте. Она поймет. Миша, не отрываясь, смотрел на жену. Она лежала неподвижно. Казалось, была где-то далеко, не здесь. Аня Тальникова звонила. Нашла. Что, хозяев? Да. Не рассказала ничего о них. Она сама ее заберет. Алена слегка приподнялась на локтях и еле заметно улыбнулась. Миша молчал, решая, сказать ли про квартиру и развод. Он уже приоткрыл рот, но передумал. А вдруг от этих новостей ей станет хуже? Как мама? Нормально. А твоя? Тоже. Они же бойцы. Про меня не говорил? Нет, она звонила недавно, волновалась, что ты не отвечаешь. Я сказал, ты уехала в санаторий, что пока в дороге что связи нет. Алена прикусила губу. Самым сложным, что ей пришлось сделать перед похоронами Даши, было сказать о смерти внучки своей маме. Она не представляла, как та отреагирует. Было настолько страшно, что Алена даже думала не говорить, рассказать потом, когда похоронят. Она тебе этого не простит, прокомментировал Миша ее идею. А вдруг приступ? А если скажешь через месяц, какая разница? «Может, ты скажешь?» «Хочешь, скажу я». Алена решилась и сказала сама. Мама не заплакала и приступа не было. Она медленно закивала, а потом, глядя куда-то сквозь дочь, тихо, спокойно и ласково произнесла слова, которые словно вспороли ту. Алена буквально ощутила, как в грудную клетку вонзился острый нож и разрезал ребра, выпуская наружу все, что было под ними. «Ну ничего, дошунь. Ты подожди. Я скоро». Мишина мама тоже стойко перенесла новость. Они обе героически держались на похоронах, не плакали, не отходили от своих детей и друг от друга. На поминках Мишина мама, глядя на Олега, который еле держался на стуле, прошептала сыну на ухо. «Ну и молодежь у нас». Тот ничего не ответил, вспоминал слова, которые она сказала после того, как узнала о смерти Даши. «Не уберегли вы мою внучку. Ты не уберег, Мишаня». Всю ту ночь он не спал, искал ответ на вопрос. «Кто? Кто виноват? Он, Алена и ее ложь, сама Даша, а может, алкоголь в ее крови?» «Около сорока сотых промилле», — серьезно произнес неделю назад следователь, который вел дело, смотря на сидящего напротив Мишу. За неумеренно высокую плату экспертизу провели максимально быстро. Настолько, насколько это позволили законы химии. Бокал полтора вина, бутылка пива. Погрешности быть могут, тут факторов много. Но то, что она была не пьяной, скажем так, в ноль, это точно. «Тогда что?» — спросил Миша, скорее себя, чем его. Тот вздохнул как-то профессионально, сознанием дела, а потом заговорил неторопливо, повествовательно, загибая пальцы в такт предложением. Скорость превысила, сориентироваться не успела, чувствовала себя плохо, новость какую-то шокирующую узнала, на телефон отвлеклась. Они ж сейчас по видеосвязи даже за рулем разговаривают. Да мало ли причин. И потом он раскрыл ладонь и задержал ее в воздухе. «Сколько трезвых разбиваются, и скольких пьяных Бог бережет? Это ж как его...» Миша не двигался, не отрывал взгляда от следователя, как будто ждал от него спасения, отгадки, чего-то очень важного. «Ну, слово забыл», — потряс рукой тот, а потом хлопнул ей по столу. «Судьба!» Штука такая, индивидуальная. Эти фразы постоянно звучали в голове. «Судьба...» Превысила скорость, узнала шокирующую новость, отвлеклась на телефон, чувствовала себя плохо. Миша постоянно думал, какая из перечисленных причин стала фатальной, а какую из них смертельно споткнулась его дочь. Ответа не было, а может, он просто не устраивал. И мозг продолжал поиски. Миша казалось, стоит только понять, что именно случилось с Дашей в ту ночь, придет покой. А следом казалось, что после этого осознания покоя не будет уже никогда. Возможно, как раз поэтому он так и не осмеливался пойти в своих мыслях дальше, все время тормозил их. Вот и сейчас они пугали своим неотвратимым финалом. Алена, позвал он жену, — Та не отреагировала, лежала неподвижно, смотрела в потолок, не моргала. «Не оставляй меня», — тихо сказал он. «Я один не справлюсь». Она молчала. «Алён. Алёна. Тишина». Миша подошел к кровати и опустился на колени. «Взял жену за руки. Холодные. Что мне делать?» Прошептал он, утыкаясь лицом в её ладони. Тишина. Он поднял голову. Алёна, не мигая, смотрела на него. Смотрела спокойно, пристально. Ему вдруг показалось, на него смотрит Даша. Что мне делать? Повторил он почти беззвучно. Она молчала, молчала долго. Кажется, прежде чем она ответила, прошла вечность. Молиться, Миш. Нам всем надо молиться.